Глава 13. Мясо. Темно-серый, в доме на малой бронной, сказали бы цветом оренга Шевроле. Медленно ехал по ночным улицам подмосковного Дзержинска. Тот самый Шевроле, что всего пару часов назад взял старт с автостоянки на театральной площади. Тот самый на котором приезжала к сестрам медиумам крашенная толстая блондинка преклонных лет. Серая тень на темной дороге. Человек за рулем. Огонёк его сигареты ничего не освещает, даже лица. Фонари цвета ананаса, площадь, дохлые домишки притулились по краям, Несколько кирпичных девятиэтажек, и на первом этаже одной из них неоновая вывеска. Химчистка прачечная. Уют и комфорт. Когда-то таких уютов было несколько, практически целая сеть. В Дзержинске, в Лыткарине, в поселке Мирный, в Люберцах. Сейчас остался всего один приемный пункт на базе еще старого советского банно-прачечного комбината. Все остальное забрал банк за безнадежно просроченный кредит. Петр Дьяков за рулем «Шевроле» равнодушно проехал мимо химчистки. Наверное, и это их предприятие скоро пойдет с молотка. В конце месяца надо платить аренду, надо возвращать кредит. Чем? Скажи, чем платить, мама Лара? А вроде было ничего поначалу. Почти что средний бизнес по меркам подмосковного городка. Или же все-таки малый. Мама Лара, я знаю, ты всегда мечтала о крупном. Ты всегда жаждала большего. Неистово, маниакально жаждала большего. Но не вышла. Не получилось. И это скоро все прахом пойдет. Видно, так распорядилась судьба. «Поеду, попытаю там. Может, помогут? А вдруг правда найдут? Вдруг правда сумеют найти? Вон по ящику каждый день про таких, как они, экстрасенсов, толдычат». Мать объявила об этом позавчера. Собралась в один миг, накрасилась, Сунула в сумку новую, непочатую пачку сигарет и двинула в Москву. Предполагалось, что они с братом Григорием останутся дома и будут ждать, будут сторожить. Но он, Петр Дьяков, не мог ждать, не мог оставаться в доме с братом Григорием, когда тот спускался в подвал. Он вышел из дома, поймал какого-то узбека на разбитых жигулях, и тоже двинулся следом за матерью в Москву на Малую Бронную. Он подъехал, когда мать только-только припарковалась возле особняка и позвонила в дверь. Он ждал около часа, а потом увидел их в дверях, мать и высокую женщину, похожую на спортсменку, и понял по их лицам, там в доме что-то случилось. Женщина в черном со светлыми волосами. Та самая, с которой он познакомился в гуме. Было ли это случайностью или знаком? Знаком судьбы ему? Он не мог этого решить, но волновался до крайности. За ночь выкурил пропасть сигарет. Там, у витрин гастронома, эта женщина сказала, что ее зовут Августа. Нет, Августина. Ему больше понравилось это второе имя. Билет на балет лежал в его портмоне и, казалось, прожигал грудь насквозь. «Мама Лара, я правильно поступил? Или ты снова будешь меня ругать?» «Ну, сынки, у меня...» «Ну, ничего сделать не умеют толком. Все самой, все самой. Поеду, счастье попытаю этих колдовок. Вон, какую рекламу в газете про них печатают». Кто знает, а вдруг и правда им что-то такое открыто. Вещи потусторонние. Я за одиннадцать лет найти не смогла, они сумеют, ну, хоть приблизительно место укажут, где он ховается столько времени от нас. Они ведь самой Соломеей дочки, помню я ее. Сколько разговоров было про эту чертовку старую. Вроде как Андропова самого лечила. А до этого Брежнева, а потом и Черненко. И всех в гроб благополучно загнала стерва. Но раз к таким ее приглашали тогда, значит, знали, силу имеет настоящую. А они и ее дочери, им тоже сила передалась. Пусть хоть приблизительно место укажут, город, станцию. А уж потом остальное мы, сынки, у этой суки узнаем, вместе с потрохами ее наружу вырвем. «Что ты все бормочешь, мама Лара? Я не слушаю тебя. Не хочу слушать». «Этих воплей, женских воплей, стонов, что доносятся сквозь бетонные стены подвала, тоже не хочу, не желаю, не могу!» Серый «Шевроле» остановился перед двухэтажным кирпичным домом, окруженным высоким глухим забором. За воротами босовито залаяла собака, незлобно, радостно почуяв своего. Пётр Дьяков вышел из машины, своим ключом открыл ворота и загнал «Шевроле» во двор. Тусклая лампочка над крыльцом, свет в окнах первого этажа едва пробивается сквозь плотно задернутые шторы. К машине подскочил питбуль тигровой масти. «Тихо, Рой, Ша! Отстань! Всё, я дома!» «Ага, явился!» Это произнес брат Григорий, который вышел на крыльцо на шум, как всегда слегка пошатываясь. «Из театров?» «Что, продинамила? Пошел ты!» Пётр двинулся в дом мимо брата. «Перегар. Много пьет малой. А с тех пор, как в их доме появилась она, он пьет с утра до ночи, когда спускается туда вниз, к ней в подвал». Почему мать это позволяет? Он, Гришка, всегда был ее любимчиком. Брату Григорию было 29. Мать родила его уже в тюрьме во время третьей своей ходки на зону. Отцом Гришки был знаменитый ростовский вор в законе Жорж Кудрявый. Гришка уродился смазливым в отца, смуглый, как цыган, темноволосый, гибкий, как пантера. Про его отца мама Лара много чего рассказывала. Он был рисковый, везучий, отчаянный, и хотя провел в лагерях полжизни, умер не на нарах, на воле, от рака. В уголовном мире мама Лара пользовалась уважением и унаследовала много чего такого, чем Жорж Кудрявый владел в силу своего авторитета и фарта. Он же, старший брат Петр, отца своего не знал. «Залетела по пьянке, и вспомнить не могу, кто сподобился!» С подкупающей искренностью признавалась мать. 17 годков мне и было-то. Каждый тогда меня в койку с собой волок. «Мать не спит?» — спросил Пётр брата. Уснешь тут как же!» «Явился? Ты где был?» Хриплый злой голос матери. «Ну-ка, иди сюда!» Петр, крупный сорокалетний, бородатый, послушно поплелся в комнату, где за столом, нет, во главе стола сидела мать. Мама Лара, как звали они ее с братом, да и многие из тех, кто знал когда-то авторитета Жоржа Кудрявого. Сестры парки из особняка на Малой Бронной с трудом бы сейчас узнали в этой женщине ту самую Ларису Павловну, приезжавшую к ним в надежде отыскать своего сбежавшего любовника, обрюзгшая, с багровыми от выпитой за ужином водки щеками, без своего знаменитого парика цвета платины, розовой и как под жидкие седые патлы прихвачены на затылке заколкой. «Ты где шлялся?» «Мать, я не обязан! Что ты хочешь от меня?» Ешь ты, не обязан он. Дело не сделано, ты на сторону. Шары подкатываешь, думаешь, не знаю, где ты был. Когда это ты театралом заделался? С чего это? Лариса Павловна, мама Лара, ярилась. Который хоть из них? Ее Августина зовут. Когда только познакомиться успел... Она обеспеченная, самодостаточная и вообще, слушай, она мне понравилась. Петр произнес это, и вот чудное дело, почти сразу ощутил в комнате, где витал лишь водочный дух и запах материнского пота, аромат ее духов. Эта женщина, Августина, редкая женщина, не похожая ни на кого. Что-то влечет к ней неодолимо, тянет как магнитом. У нее такие пышные волосы, при этом волевые черты и руки такие сильные. Он сразу это почувствовал. Его всегда влекло к таким женщинам. Сильным, уверенным в себе, спортивным, стройным. Понравилось. Слюни распустил. Колдовка она и сестра ее колдовка. И обе обманщицы ведьмы. Мама Лара скорчила гримасу. А младшая ихняя вообще припадочная. Я сижу, жду, как дура последняя, что они мне скажут. А она вдруг как завоет, а потом ремень себе на шею петлёй. И в психушке таким место, они среди приличных людей, которые к ним по их же говёной рекламе за советом и за помощью идут. «Я говорил тебе, не нужно ездить. Это все одно сплошное надувательство и обман», — сказал Пётр. «Я говорил. Ты много чего говорил». Ты тогда, 11 лет назад, тоже много чего болтал. А делать не делал, все на дяди чужого надеялся, мол, он все за нас сделает и бабки нам, как бобик в зубах, принесет. Самому надо было в деле от начала до конца участвовать, а ты? С Гришки спрос какой? Он тогда пацан был, ну и то помогал, как мог. А ты, взрослый и здоровый мужик, обманули тебя, как фраера последнего, кинули, как щенка». «Он тебя, мама, обманул в первую очередь». Мама Лара грузно поднялась из-за стола. «Я его под лица все эти годы ищу. Везде места не осталось, где скрыться мог он». Она повысила голос. «Я эту сучару тощую отыскала. Я ее нашла». «А вы... вы что ли с Гришкой? Вы, долбаки, неделю с ней бьетесь там, в подвале. Даже язык ей не развязали толком». «Нервы, видите ли, у него сдают!» Она в сердцах швырнула в сторону Петра махровое полотенце, что лежало тут же возле стола. В просторной комнате был вообще всегда большой беспорядок. Мать не утруждала себя уборкой. Убирался в основном он, Петр, как мог, как умел. Вообще, проще было бы нанять какую-нибудь бабу из той же химчистки, подметать, стирать пыль, пылесосить... Но в дом сейчас нельзя было пускать чужих. Вот уже больше недели чужие в доме грозили им всем полной катастрофой. «Я забыл тебя вчера спросить, как ты съездила туда к ним, мама?» «Он спросить забыл. Ты себя-то помнишь? Или она и тебе эта ведьма глаза отвела? Запал, что ли, на нее? Господи, да что там западать? Видела я ее, жила одни, ни грудей толком, ни жопы». Даром, что дочка Соломеи покойной. Та хоть ведьма была настоящая, а эти три шлюхи. Ничего мне не сказали, ни словечка путного о нем. Ясновидящие в таких делах помочь не могут. А кто может? Кто его нам найдет? Я же его одиннадцать лет ищу. Утёк с нашими деньгами и живет сейчас где-нибудь в сочах, сволочь. Я же его знаю, как облупленного. Купались бы в деньгах сейчас, жили бы, горе не знали». С кредитами бы этими вонючими не побирались. А ведь дело-то было общее. Общее, наше. Вы там были с ним. Я мозговала, все в доле были. А он один подонок все себе забрал, украл. Мое, понимаешь ты это? Мое, наше прикарманил. И эта сучара его тощая тоже знает. Я по глазам ее вижу, знает она, где он обретается. Видал, какая квартира у нее? Обстановка вещички. «Не бойся, на наше бабло все и куплено». Откупился он от нее, рот ей замазал сучаре. «Ну ничего, она у меня заговорит, сейчас же заговорит». «Мама, может, не надо сейчас? Поздно уже». Мама Лара отпихнула Петра и, переваливаясь, пошла вглубь дома. Питбулерой двинулся за ней, нетерпеливо поскуливая, точно предвкушая веселую игру. Мама Лара, дыша перегаром, начала спускаться по лестнице в подвал. «Гришка, быстро сюда!» Младший Григорий смотрел в это время футбол по телевизору. Но, услышав зов матери, послушно вырубил ящик. «А ты куда?» «Я не могу!» Петр смотрел на лестницу, ведущую в подвал. «Марш за мной! И свет включи, темно, как в могиле!» Щелкнул выключатель. Бетонные ступени, лестница, узкая кишка, бетонные стены. Там внизу что-то вроде мастерской, полки, верстак, новые покрышки, купленные впрок, краденные покрышки, привезенные маме Ларе кем-то из своих, отданные по дешевке. И куча какого-то тряпья в углу, бурые пятна на стенах, ржавая цепь. «Ну-ка, подымай ее! Хочу ей под люки в глаза глянуть!» — приказала мать. «Послушай, я... Подымай, — говорю, — ну!» Петр подошел к стене. Тут что-то вроде самодельного ворота. Ручка торчит. Он взялся за эту ручку и начал крутить, крутить, крутить. Только бы не слышать этих стонов, этих стонов боли. Это была вовсе не куча трепья. это была женщина, почти совершенно голая, грязная, окровавленная. Она покачивалась под потолком подвала, как страшный плод, подвешенная заскованной цепью руки. А до этого она просто валялась на рваном одеяле, в конец обессиленная, не способная больше сопротивляться. ⁇ Ну, здравствуй, очнулась нет, сейчас приведу тебя в чувство. ⁇ Мама Лара зажгла сигарету и ткнула горящим концом несчастной в шею. Та дернулась, забилась. Она была истощена. Видно было, что она в этом подвале уже несколько дней. От ее тела исходил тухлый запах нечистот, запекшейся крови, смерти. «Воняешь, как свинья! Фу!» «Ну, надумала что? Я тебе время дала два дня. Надумала? Будешь говорить? Скажешь, наконец, где он?» Мама Лара глядела на нее в упор. «Что вам надо от меня? Я не знаю». «Знаешь, прекрасно все знаешь. И помнишь все, по глазам твоим вижу. Такое не забывается. Ты ведь в том банке работала, так что не ври мне. Где он? Женька где? Где живет? Где он от нас скрывается? Отвечай!» «Не знаю. Я сказала вам все. Не знаю ничего о нем много лет. Врешь. Он тебе деньги слал, содержал тебя, суку». «Нет, клянусь, нет. Не слал он мне ничего. Он пропал тогда. Уехал, бросил. Пропал. Я ничего о нем не знаю». «Врешь! Ты врешься? Ты все врешь!» Лицо мамы Лары перекосилось. «Сучара! Неделю нам тут мозги пудрит. Значит, не хочет. По-хорошему. По-плохому со мной хочешь? Ну, будет тебе по-плохому». «Мясо с «Гришка!» «Я здесь, мама!» Григорий, не досмотрев свой футбол по телевизору, спустился в подвал. «Дай мне нож!» «Мама, я прошу, пожалуйста!» Петр попытался схватить мать за руку, но та отпихнула его с таким остервенением, что он сразу сдался. Подчинился. «Нож сюда мне!» Мама Лара вцепилась в грязную ляжку той, которую пытали на дыбе. «На куски сейчас тебя тут живую буду резать. Все мясо, что вырежу, собаки вон своей скормлю, у тебя же на глазах. Но скажешь, где он? Где Женька, скажешь, нет?» «Я не знаю ничего». Та, которую пытали, закричала от страха, а потом от боли, уже во всю силу своих легких, потому что мама Лара, выхватив у Григория нож, полоснула им ее по голой ляжке, вырвав кусок плоти. Брызги. Что-то шлепнулось на бетонный пол. Питбуль подскочил визжать нетерпение и... От женского вопля, потрясшего подвала, не все разом оглохли. Кровь била из раны ключом. Видимо, по неловкости мама Лара задела какую-то важную артерию. Петр пинком отшвырнул к стене урчащего от жадности пса. Тот что-то торопливо дожевывал. Этот крик. «Заткни ее!» — заорала мама Лара. Она весь город на ноги подымет, всю улицу перебудет. Заткни ее, да сделай же что-нибудь! Крик. Он вдруг разом оборвался, потому что Григорий, как всегда, слепо и бездумно подчинился приказу мамы Лары. Он всадил кричавший нож в живот по самую рукоятку. Тело на дыбе дернулось, и загнулось в агонии и обмякла. А следом тоже в пазы вервоты согнулся и Петр, извергнув из себя на бетонный пол все разом. Остатки завтрака, обеда, шампанское, балет-корсар, гастроном номер один, ее духи, сигареты, ее улыбку, свою неутоленную похоть. Тело на дыбе. Рукоятка ножа торчит. — Что ты наделал? Что ты натворил, идиот? Ты убил ее, прикончил! Резкий, как скрежет голос матери, кричит. Разоряется теперь, сама же велела. И Гришка сделал, заткнул. — Ты ее убил! Она так ничего нам и не сказала! Как же мы узнаем? Тело на дыбе. Целая лужа натекла. Умываясь в ванной уже наверху в доме, приходя в себя, Петр слышал, как мать говорит его брату. Она ж ниткой была нашей к нему. Ниткой единственной, реальной, а ты оборвал разом. Кто тебя просил? Она бы нам все сказала. Я б кусок за куском из нее. Сказала бы, не выдержала, а ты разом все оборвал. Убить тебя, сволочь, за это мало. Труп-то теперь куда? Куда я тебя спрашиваю? Вывезем, не беспокойся. А ниткой, как ты выражаешься, она, может, и была... Да только... Что только, недоделанный? Там вон и другая нитка, кажется, появилась. Где там? Что ты плетешь? Вон тут, на, почитай. Шелест газеты. Они там после всего еще и газету читают. Мама Лара, братец Гриша, ну вы даете. Петр вышел из ванной. Там на столе, кажется, водка еще осталась. Тело на цепях под потолком. Нож торчит. Лужа. Черная лужа. Питбуль Рой жадно лижет кровь. На столе смятая газета. Заголовок на первой странице аршинными буквами. Никитников переулок, 12. Арбатский убийца жил здесь, в здании обувного склада. Адрес знакомый. Столько времени прошло. Адрес. Тело. Мертвое мясо в подвале. Как легко, как просто, оказывается, входит в мясо нож.